Глава пятая. Прорыв. Из бойцов нового пополнения больше других страдал от недостатка сна рядовой Кашин. Сонная болезнь настигала его повсюду. На посту, у орудия, за рытьем ровика, даже за колкой дров. «Симулянт он у вас», — сказал полковой врач, выслушав жалобы командира расчета. «Такой болезни нет». То есть, конечно, имеется подобное, но та совсем другое дело. При ней человек засыпает где попало, а ваш солдат спит, заметьте, когда ему выгодно. Во время приема пищи не спит ведь? Нет? Не замечал, признался Уткин. Во время приема пищи Кашин действительно не спал. Кашинская спячка наводила уныние на весь орудийный расчет. Васи мог уснуть и на посту. В то же время устраивать ему курорт резона не было. В половине второго ночи Асокин, он стоял на посту с двенадцати, отвязал от урудийного чехла веревочку, спустился в землянку и, приоткрыв для света дверцу печки, собрался искать ноги Кашина среди шести пар точно таких же ног. Кашину заступать в два – Но Асокин знал, что скоро Васю не разбудишь. Временное укрытие — обыкновенная яма в земле. Со всех сторон промерзшая глина, над головой кое-как набросаны доски, лапник. Хорошо еще печку удалось поставить. Контрабанды, конечно, если увидят, отберут, потому что демаскируют. Но пока есть, греться можно. С дровами хуже. Сухие остались на старой огневой, а здесь одно сырье. Да ему много, толку мало. Лучшее топливо снарядные ящики пока лежат нетронутыми. В каждом из них по четыре пудовых патроны, похожих на винтовочные. Можно взять такой патрон, половчей и стукнуть обо что-нибудь твердое, и тогда девятикилограммовая болванка, если, конечно, не взорвется, вывалится освободив меткалевый мешочек с бездымным порохом. За такое дело по головке не погладит, но зато хоть какую сырь клади. Против такой растопки ни одно полено не устоит, загорится. Асокин нехотя отодвинулся от теплой печки и пересел на глиняный выступ, служивший первому орудийному расчету нарами. Маленькое курносое лицо Кашина с вечно открытым ртом было рядом, но Осокина нужно было не лицо, а ноги. Укрытые шинелями в одинаковых ботинках и обмотках, они запутались, переплелись между собой, утонули в ворохе соломы. И вдруг Осокин вспомнил. У Васьки для крепости вместо шнурков вдет красный телефонный кабель. Он сразу увидел эти ботинки с кабелем, но уходить из тепла вот так сразу не хотелось. Посидев еще с минуту, он поднялся, сделал петлю, накинул ее на торчащий из-под шинели ботинок и пошел наверх в холодрыгу и метель. Возле орудия он привязал свободный конец к поясному ремню и стал ждать. По его расчетам выходило, что до смены около получаса. Еще через пять минут надо начинать будить. Ветер, как и раньше, гнал из-за реки колючие, жалящие ледышки. Но сейчас, после короткого тепла, они казались острее и больнее впивались в кожу. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, Асокин подошел к торчащей над землянкой железной трубе. Внутри ее, сантиметров двадцати от верхнего края, в сеточке у него пеклась картошка. Шесть круглых катушек с гусиное яйцо каждой. Из этого бесценного клада ему полагалась третья часть. Картошку доставал Кашин, сетку нашел Моисеев, Асокин только пек. Достав две и покатав между ладонями, он съел их с тем особенным аппетитом, которым вообще отличалось новое пополнение. Потом вернулся к выходу из землянки. Здесь было не так ветрено. Достал Катюшу, выбил искру, прикурил и задумался. Поднятый вчера ночью по тревоге, Артиллеристы оставили теплые обжитые землянки с дощатым струганным полом, потолком и настоящей кирпичной печкой и прибыли сюда, под переходы, где вот уже сутки напролет долбят мерзлый грунт, зарывая в него орудия, зарываются сами. Скрытность передвижения и всего, что они делали после, особенная какая-то нервозность командиров, излишняя суетность Уткина, все это доказывало одно. Враг действительно рядом. Возможно, за рекой, в лесочке. Враг настоящий, неучебный и должно быть не слишком слабый. Последний инструктаж — не дремать на посту, глядеть в оба, не курить и не перекликаться. Делал сам комбат, чего раньше не было. Вот почему в эту ночь с 13 на 14 декабря рядовой Осокин на посту не дремал. Просто когда на халюга ветер бросил пригоршню ледышек в лицо и выбил слезы из глаз, Осокин на минуточку повернулся спиной к реке. Сильнейший рывок за ногу оторвал старшего сержанта Уткина от сладкого сна. Опомнившись, он протянул руку и нащупал на своей щиколотке веревку. Кто-то настойчиво тащил его по земле к выходу. Старший сержант, вообще не любивший розыгрыши, витиевато выругался и на одной ноге подскакал к вырубленным в земле ступеням. — Сейчас я вам, сукины дети! Но как только он выскочил в ровик... Кто-то большой и тяжелый бросился на него сверху, с бруствера, сбил с ног, подмял под себя. Злоба, а не страх. Уткин все еще думал, что с ним шутят, придавала силы, но туманила разум. Старший сержант рванулся, хотел сбросить с себя шутника, но, несмотря на все усилия, выпростал только правую руку. «Но будь будя!», будя — сказал он грозно и вдруг почувствовал на своем горле липкие сильные пальцы. Только тут он начал понимать, что происходит то самое, чего он втайне от всех боялся. Боялся с той самой минуты, когда были убиты лейтенант Гончаров и Валера Гозина. От этой мысли и еще от того, что дышать становилось все труднее, глаза начали вылезать из орбит, Он застонал, закашлялся, забился в чужих безжалостных руках. Уже теряя сознание, услышал, как ослабли, сжимавшие горло пальцы, стало неупругим и податливым лежавшее сверху тело. Трепеща каждой мышцы, Уткин поднялся на четвереньки. Позади него, зарывшись лицом в сугроб, бился в агонии немец в белом маскировочном костюме. Над ним на корточках сидел старшина Батюк и вытирал штык от СВТ полой бушлата. Кто буф на посту? Осокин. Я еще до ветра выходил, так он заступал. Осокин? А где же он, дьявол, его побери? Не ма твоего Осокина, — хмуро сказал старшина и поднялся. Порывом ветра у него сбила шапку. Батюк нагнулся за ней. И в тот же миг, над временным убежищем первого орудийного расчета, разметав лапник, ухнул взрыв. Старший сержант кубарем скатился в землянку, рявкнул, что из силы расчет в ружье занять круговую оборону. На Нашарив в темноте, автомат дал очередь вверх, туда, где вместо крыши теперь зияла дыра. Потом выбежал к орудию, лёг на бруствер и, нажав спусковой крючок, смотрел, как уходят в темноту яркие звездочки трассирующих пуль. Только расстреляв патроны, пришел в себя, огляделся. Справа и слева от него бойцы расчета с усердием полили из карабинов и винтовок. От батарейного НП, слабо различимые сквозь метель, К его орудию бежали люди. В переднем он узнал комбата Гречина. Кто стрелял? Уткин тяжело отвалился от бруствера, поднял ладонь к виску. — Товарищ старший лейтенант, на меня напали. Гречин подошел к убитому, носком сапога перевернул его животом вверх, вгляделся. Сперва... — Утянуть хотели, — сказал Уткин, а после задушить пытались. — Старшина Батюк, — сказал негромко комбат, — возьмите людей, проверьте все вокруг. — Сперва они меня утащить хотели, товарищ старший лейтенант, — снова начал Уткин, когда Батюк покинул Ровик. — Веревочкой вот за это место меня привязали. — Какой веревочкой? — Вот этой. Я лежу... Вдруг раз, а после гранату в трубу бросили, сволочи. Гречин из-под лобья метнул взгляд в сторону развороченной крыши. — Ты мне скажи, где часовой? — Уткин растерянно оглянулся. — Так ведь Батюк же... — Что Батюк, я тебя спрашиваю. Это твой боец? Где он? — А насчет гранаты не сочиняй. Эти байки мне знакомы. — Тимич, проверь. Наверное, опять порохом печку разжигали. Командир огневого взвода, стройный, как девушка, держа зачем то наган в руке, скользнул мимо Уткина в землянку. Прошла минута другая. Гречин стоял, отвернувшись от ветра, прикрывая обмороженную недавно щеку рукавичкой невоенного образца. Ты прав, Николай. Упавшим голосом сказал Тимич, вылезая наверх. Опять мои отличились. В руке он держал пустую снарядную гильзу. Комбат перевернул ее фланцем вверх, потрогал капсуль. Целеханик. Лучший оружейный расчет на батарее и такое... Товарищ старший лейтенант, захрипел Уткин. Ведь это когда было-то? А после ей богу не трогали. Это немец гранату кинул, честное слово. — Коля, — сказал Тимич, — я виноват, не доглядел. Они замерзали. — Нет, ты не думай, я готов нести полную ответственность. — Не сомневайся, ты свое получишь, — ответил комбат. — А за Колю вдвойне. Из снежной круговерти возникли, как привидения спрыгнули в ровик ухов, с двумя разведчиками и майор Розин с ординарцем. Гречин поправил воротник, доложил. — Товарищ майор, орудийный расчет первой батареи подвергся нападению противника. Майор хмуро смотрел на комбата. — Кто вам разрешил открывать огонь? Гречин пожал плечами. — "Обстановка потребовала, товарищ майор. — Приказ командира дивизии... «Довели до личного состава?» «Так точно. Но обстановка, товарищ майор, нападение». «А вы понимаете, старший лейтенант, во что может обойтись полку ваша стрельба?» «Понимаю», — ответил Гречин, «но разрешите высказать свои соображения». «К чему теперь ваши соображения? Раньше надо было думать. Потери есть? Один человек. Убит? Еще неизвестно». Сколько человек послали в погоню? Шесть. Мало их нельзя упускать. Через коммутатор дивизиона Розин связался со штабом полка, выслушав его, Бородин спросил: "Одного взвода хватит? Достаточно. Только пошлите его с участка Сакурова. Вы меня поняли? Я-то вас понимаю, а вот если немцы прорвутся на участке Сакурова... — Поймут ли меня там, у вас? — В ближайшее время не прорвутся, — ответил Розин. — За это я ручаюсь. Они ведь не любят наступать вслепую. А их разведка пока еще на этом берегу. И от нас с вами зависит, дойдет ли она обратно. Что ж, рискнем. Вернув трубку телефонисту, Розин закрыл глаза и некоторое время сидел так, борясь с усталостью. Последние трое суток он не спал, даже не снимал шинель. В только что построенном, пахнущем смолой и мокрой глиной блиндаже жарко топилась печь. В одном углу на ящике стоял полевой телефон, в другом наспех сколоченный топчан с соломенным тюфяком, еще никем не обмятым. В третьем топчан поменьше, должно быть для дежурного телефониста или ординарца. Посредине на козлах стол из толстых неструганных досок. На нем банка свиной тушенки, буханка хлеба, селедка и большие желтые луковицы. Не то поздний ужин командира дивизиона, не то ранний завтрак. Вошли заместитель Лохматова по политчасти, старший лейтенант Грищенко и техник дивизиона Стрешнев. Увидев дремлющего начальника разведки дивизии, молча присели на скамью. С грохотом и стуком ввалился связист с охапкой мелко порубленных досок и принялся энергично запихивать их в печку. — Хоть бы гвозди вытащил, что ли, — сердито сказал Грищенко, но связист, как если бы это относилось не к нему, молча продолжал свое дело. Розин открыл глаза, поздоровался. Когда связист вышел, Грищенко спросил: Что вы насчет ЧП скажете, товарищ майор? А что говорить? Вам к этому не привыкать. Это верно, невесело усмехнулся Лохматов. И как это ему дается? В час пятнадцать сам вместе с комбатом проверял посты, а в половине второго на тебя. Да вы поешьте, товарищ майор, как говорится, чем богато. Поели наскоро, хлеб запивали подслащенным кипятком. От злого лукового духа на глазах Розина выступили слезы. Послышался зумер полевого телефона. Старшина Овсянников докладывал. северо западнее его траншей слышна автоматная стрельба и просил разрешения вмешаться. «Почему не докладываете в штаб полка?» — спросил Лохматов. «Нет связи», — коротко ответил Овсянников. Розин взял трубку. «Товарищ старшина, с вами говорит двенадцатый. Оставайтесь на месте. Вы меня поняли?» «Да ведь рядом», — убеждал Овсянников. «Я не могу так. А если наших бьют?» «Сиди и не рыпайся», — сказал ему Лохматов. Не успел умолкнуть тенорок Овсянникова, как трубка задрожала от мощного баса командира второго батальона. Он интересовался, какого черта молчит артиллерия. Потом позвонил Бородин, спросил Лохматова, не видно ли чего из его ровиков. Лохматов сказал, что впереди его орудий есть еще пехота, и если уж спрашивать, то у них. Но Бородин сказал, что связь со вторым батальоном еще не восстановлена, а ему показалось, что бой идет как раз в расположении второго батальона. «Хорошо, что не у них», — сказал он. «Двенадцатый еще у вас?» «У меня. Прикажете позвать?» «Да нет. Если у него ко мне ничего нет, то не надо». Волнение, хотя и разной степени, охватило всех. С бугра, где стоял арт-дивизион, при дневном свете был хорошо виден берег, занесенный снегом кусты, деревянный причал за ними и вмерзший в лед старый паром. Все, что осталось от переправы. Но до света было еще далеко. Начавшаяся недавно метель, казалось, только набирала силу. И Розину с артиллеристами оставалось гадать и ждать. В 3.28 стрельба начала стихать. Дружный перестук автоматов сменился отдельными очередями, иногда через большие интервалы, а затем и вовсе перешел на одиночные выстрелы. После 3.30 не стало слышно и их. Но в 3.39 с правого берега неожиданно ударили немецкие пулеметы. По звуку нетрудно было определить, сколько их. И Гречин, а за ним и командир второй батареи Самойленко, клялись, что накроет их с трех выстрелов, пока Лохматов не отругал обоих. Потом Лохматов, Грищенко и Розин перешли в расположение первой батареи. Здесь было ближе всего к тому, что совершалось сейчас на берегу Пухоти. Артиллеристы, полузанесенные снегом, застыли на своих местах. Телефонист в шапке с тесемочками, подвязанными под подбородком, яростно накручивал ручку аппарата. Лейтенант Тимич в короткой курсантской шинели стоял на самой вершине бугра. «Хуже всего то, что Батюку ничем помочь не можем», словно про себя сказал Розин. Ординарец бросил на снарядный ящик полушубок, Майор сел на него, вытянув вперед раненую когда-то ногу. Между тем, Ухов с разведчиками обыскали убитого. Зачем-то подтащили его поближе к начальнику разведки. «Ничего нет, товарищ майор, кроме оружия, конечно. А ты хотел у него оперативные карты найти?» — усмехнулся Розин. «Немец был крупный, широкий в кости» но необыкновенно худой, через порванную разведчиками одежду, виднелись его жилистые длинные шеи, мощные, как у горилы ключицы. Осмотрев убитого, спустились в землянку. Здесь было тепло оттопившейся печки. Наводчик Глыбин, присланный вместо Стрекалова, заделывал дыру в крыше. «Странно», — сказал Гречин, глядя на его старания, — Но, похоже, Уткин не врет. Гранату действительно бросили. Только почему разнесло одну крышу, а внизу все осталось целым? Она что, в трубе разорвалась? И еще, товарищ майор, Уткин говорил, будто его сперва утащить хотели. Веревочку какую-то показывал. — С помощью веревки? — переспросил Розин. — Какая чепуха? — Не знаю. Прикажете позвать? Зовите. Гречин вышел. Уткин сидел на корточках возле орудия и, сняв шапку, к чему-то прислушивался. Гречин тоже присел и услыхал гул. Он шел по земле и был слышен лучше всего в глубине ровика, где было тихо и не свистел ветер. Что это, откуда? От Тедова, товарищ старший лейтенант, таинственно ответил Уткин. Неужели танки? Может, и танки? Комбат в волнении расстегнул воротник гимнастерки. С удивлением взглянул он на Уткина, на его мгновенно преобразившееся лицо, смертельно бледное, с подрагивающим подбородком, на котором, как ламповом ежике, торчала жесткая щетина, на выбежавшего из землянки глыбина, суетливо прильнувшего к прицельной трубе. На младшего лейтенанта Тимича, сжатыми в ниточку губами, стоявшего рядом. Какая-то непонятная тихая злость поднималась в душе Гречина. Такое уже было с ним однажды, когда убили Андрея. Гречин плохо помнил, что говорил тогда, куда бежал, в кого стрелял, но ведь Андрея убили по-воровски неожиданно, а здесь все ясно, как на учение. Вот он, Гречин, командир зенитной батареи, волею судьбы превращенной в полевую, вот его подчиненные, а там пока еще далеко враг, которого надо уничтожить. Чего тут волноваться? Однако, несколькими минутами позже, гул моторов прекратился. Чем дальше от батареи уходил маленький отряд, тем тревожнее становилась на душе у старшины. Подчинившись приказу комбата, он добросовестно обшарил все вокруг огневой и потерял драгоценные тридцать минут. След нашелся, как и предполагал Батюк, метрах в ста к северу от огневой, но вьюга быстро делала свое дело, и теперь через сугробы тянулась лишь едва заметная цепочка. Еще через полчаса от нее не останется ничего, и Батюк торопился. Пятеро шедших за ним огневиков понимали это, но секущее лицо ветер и глубокие местами выше колена сугробы быстро их измотали. Пять человек не ахти какая сила, но из-за этих пятерых комбату влетит от начальства. Перед боем на батареи каждый человек на счету. Вот только успеют ли они вернуться? Старшина успокаивал себя тем, что немцы не двинутся с места, пока не вернется их разведка. Через каждые сто метров он останавливался, разглядывая следы. Немецких разведчиков было человек десять. В одном месте они повернули влево все разом, и хотя тут же снова выстроились в цепочку, все-таки сделали промашку. Выдали Батюку свою численность. Потом, как видно, заортачилась жертва, рядовой Осокин. Не хотел идти или не мог идти дальше, и его били. В нескольких местах снег был сильно помят, кое-где виднелись следы крови. Между тем метель пошла на убыль. Уже в тридцати шагах стал виден кустарник по берегам широкого врага и даже отдельные деревья. За этим оврагом находились ячейки истребителей танков. Дальше, если следовать обычной фронтовой терминологии, начиналась нейтральная полоса. Но обычная терминология здесь не годилась, как не годилась и привычная схема обороны. Противника нужно было обмануть, соблазнить отсутствием в этом месте обороны, чтобы потом взять в клещи, прижать к реке, и либо заставить сдаться, либо уничтожить. Все это старшина Батюк понимал, догадывался обо всем уже давно, и с решением командования был согласен. Он почти забыл обиду, которую ему нанесли недавно, послав в тыл врага другого. Даже Астрикалови, невольном виновнике этой обиды, вспоминал почти с отеческой нежностью.